Свинка — золотая щетинка, утка — золотые перышки, золоторогий — олень и золотогривый — конь. Жил старик со старухой. У них было три сына, двое умных, третий — дурак. Старик со старухой померли, перед смертью отец говорил. — Дети мои любезные, ходите три ночи на мой могилу сидеть. Они кинули между собой жребий, досталось дураку идти. Дурак пошел на могилу сидеть. В полночь выходит отец его и спрашивает, кто сидит. — Я, батюшка, дурак. Сиди, мое дитя, Господь с тобой. На другую ночь приходится большему брату идти на могилу. Больший брат просит дурака. Поди, дурак, посиди за меня ночку. Что хочешь, возьми. Да, поди, там мертвецы прыгают. Погоди, красные споги тебе куплю. Дурак не мог отговориться. Пошел другую ночку сидеть. Сидит на могилке. Вдруг земля раскрывается. Выходит его отец и спрашивает: Кто сидит? Я, батюшка, дурак, сиди, моя детечка. Господь с тобой! На третью ночь надо среднему брату идти, то он просит дурака. Сделай милость, посиди и поди за меня, что хочешь возьми. Да, поди, первая ночь страшна была, а другая еще страшнее. Мертвецы кричат, дерутся, а меня лихорадко трясет. Поди, красную шапку тебе куплю. Нечего делать. Пошел. Сидит на могилке. Вдруг земля раскрывается, выходит его батюшка и спрашивает, кто сидит. — Я дурак. Сиди, мое дитя, Господь с тобой. — Вот тебе от меня великое благословение. И дает ему три конских волоса. Дурак вышел в заповедные луга, прижег, припалил три волоса и крикнул зычным голосом. — Сивка бурка, вещи каурка батюшки батюшкино благословение! Стань передо мной, как лист перед травой. Бежит сивка, бурка, вещи, каурка. урка. Изо рту полами пышет, Из ушей дым столбом валит. Стал конь перед ним, как лист перед травой. Дурак в и ушко лес напился, наелся. в правое влез в цветно платье нарядился. И сделался такой молодец, Не вздумать, не взгадать, не пером написать. Поутру... Царь клич кличит Кто в третьем этаже мою дочь Милолику-царевну с разлет? Он коня поцелует, за того отдам ее замуж. Старшие братья избираются смотреть, зовут с собой дурака. Пойдем, дурак, с нами. Нет, не хочу. Я пойду в поле, возьму кузов да набью галок, и то собакам корм. Вышел в чисто поле, припалил триконских волос и закричал. Сивка, бурка, вещи и каурка, на благословение, Встань передо мною, как лист перед травой. Бежит сивка, бурка, вещи и И за рту полами пышет, Из ушей дым столбом валит. Стал конь перед ним, как лист перед травой. Дурак в и ушко лес Напился, наелся, Вправо в лес в цветно платье нарядился, Сделался такой молодец, Что не вздумать, не взгадать, не пером написать. Сел верхом, рукой махнул, ногой толкнул и понесся. Его конь бежит, земля дрожит, горы долы хвостом застилает, пни колоды промешнок пускает. Через один этаж перескакал, через два нет и уехал назад. Брать приходит домой, дурак на палатах лежит. Говорят ему, — Ах, ах, дурак, что ж ты не пошел с нами? Какой-то молдец приезжал ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать. — Не яль, дурак? Да где тебе такого коня достать? Утри прежде подносом носом-то... На другое утро старшие братья собираются к царю смотреть, зовут собой дурака. — Пойдем, дурак, с нами. Вчера приезжал хорош молодец, нынче еще лучше приедет. — Нет, не хочу. Я пойду в поле, возьму кузов, набью галок и принесу и то собакам корм. Вышел в чистое поле, припалил конские волосы. — Сивка, бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Сивкбург бежит, дурак в и ушко в лес, напился наелся в правый в лес в цветно платье нарядился, сделал с такой молодец не вздумать, не взгадать, ни пером написать. Сел верхом, рукой махнул, ногой толкнул, через два этажа перескакал, через третий нет, воротился назад, пустил своего коня в зеленые заповедные луга, а сам пришел домой, лег на печи. Братья приходят. «Ах, дурак! Что ж ты не пошел с нами? Вчера приезжал хорош молодец, а нынче еще лучше. И где эта красота родилась? Да не я дурак был!» «Эх, дурак дурацкое говорит! Где тебе такой красоты достать? Где тебе этого коня взять? Знай, на напечили же!» но не я от кого завтра узнаете!» На третье утро собираются умные братья к царю смотреть. — Пойдем, дурак, с нами. Нынче он ее поцелует. — Нет, не хочу. Я в поле пойду, кузов возьму, набью галок, домой принесу, и то собакам корм. Вышел в чистое поле, припалил конские волосы и закричал громким голосом. — Сивка-бурка, урка, стань передо мной, как лист перед травой. Сивка-бурка бежит. Дурак в левое ушко в влез, напился, наелся, в правое ушко влез, в цветно платье нарядился и сделал с такой молодец, Не вздумать, не взгадать, ни пером написать. Сел верхом, рукой махнул, ногой толкнул, через все три этажа перескакал, царскую дочь в уста поцеловал, а она его золотым перстнем ударила в лоб. Воротился дурак назад, Пустил своего доброго коня в заповедные луга, а сам пришел домой, завязал голову платком, лег на палате. Братья приходят. Эх, дурак, те два раз молц приезжали, а нынчища лучше. И где эта красота родилась? Да дурак был, но дурак дурацкий орет. Где тебе этой красоты достать? Дурак развязал платок. Всю изба осветил. Спрашивает его, братья, где ты эткой красоты доставал? Где бы ни было, ты достал. А вы все не верили, вот вам и дурак. На другой день царь делает пир на весь православный мир. Приказал сзывать во дворец и бояры, и князей, и простых людей, и богатых, и нищих, и старых, и малых, Царевна дистанет выбирать своего нареченного жениха. Умные братья сбираются к царю на обед. Дурак завязал голову тряпиться и говорит им, — Теперь хоть не зовите меня, я и сам пойду. Пришел дурак в царские чертоги и забился за печку. Вот царевна обносит всех вином, жениха выбирает, а царь за ней следом ходит. Всех обнесла, глянул за печку и увидал дурака. У него голова трепится и завязана, по лицу слюни до да сопли текут. Вывела его милолика царевна, утерла платком, поцеловала и говорит, — Государь-батюшка, вот мой суженый, видит царь, что жених нашелся, хоть дурак, а нечего, царское слов, закон, и сейчас же приказал обвенчать их. У царя известное дело: ни пиво варить не вино курить, живо свадьбу справили. У этого царя было два зятя, дурак стал третий. Один раз призывает он своих умных зятьев и говорит таково слово: "Зятья мои умные, зятья разумные, сослужите мне службу, какую я вам велю". Есть в степи уточка золотые перышки. нельзя ли ее достать мне? Велела седлать им добрых коней и ехать за уточкой. Дурак услыхал и стал просить, а мне, батюшка, дай хоть водовозницу. Дал ему царь шелудивую лошадёнку, он сел на нее верхом, к лошадиной голове задом, к лошадиному заду передом, взял хвост в зубы, погоняет ладонями по бёдрам. Но но собачье мясо! Выехал в чистое поле, ухватил клячу за хвост, содрал с нее шкуру и закричал «Эй, слетайтесь, галки, корги и сороки! Вот вам батюшка корму прислал!» Налетели галки, корги и сороки и съели все мясо, а дурак зовет Сивку-бурку «Стань передо мной, как лист перед травой!» Сифка бурк бежит, изо рту полня пышет, из ушей дым столбом валит, Дурак влез в лес в левое ушко напился, наелся, в правый в лес в цветно платье, нарядился и стал молодиться. Дабы лудку золотые перышки, раскинул шатер, сам в шатре сидит, а возле уточка ходит. Наехали на неумные зитья, спрашивают, кто-кто в шатре? Коль стар старичок, будь нам дедушка, коль средних лет, будь нам дядюшка, отвечает дурак. Вашу пору братец вам. А что, брать, продашь уточку золотые пёрышки? Нет, она не продажная, а заветная. А сколько завету? С правой руки по мизинцу. Отрезали по мизинцу с правой руки и отдали дураку. Он в карман положил. Приехали зятья домой, полегли спать. Царь с царицей ходят, да слушают, что зятья говорят. Один говорит. «Джиня, тише, руку мне развередила!» Другой говорит, «Ох, больно, рука болит!» Поутру царь призывает к себе умных зятьев. «Зятья моя умная, зятья разумная, сослужите мне службу, какую велю!» «Ходит в степи свинка золотая щетинка с двенадцатью поросятами, достаньте ее мне!» Приказала оседлать им добрых коней, а дураку дал шлудивую водовозницу. Дурак выехал в чистое поле, ухватил клячу за хвост, содрал шкуру. — Эй, слетайте из галки, корги и сороки! Вам царь корму прислал! Слетелись галки, корги и сороки, и расклевали все мясо. Дурак вызвал сивку, бурку, вещую каурку, добыл свинку, золотую щетинку с двенадцатью поросятами, И раскинул шатер. Сам в шатре сидит, свинка около ходит. Наехали умные зитья. Кто-кто в шатре? Коли стар старичок, будь нам дедушка. Коли средних лет, будь нам дядюшка. Вашу пору, братец, вам. Это твоя свинка, золотая щитинка? Моя. Продай ее нам. Что возьмешь? Не продажная, а заветная. Сколько завету? С ноги по пальцу. Отрезали с ноги по пальцу, отдали дураку и взяли свинку Золотую щетинку с двенадцатью поросятами. Наутро призывает царь своих умных зятьев, приказывает им «Зятья мои умные, зятья разумные, сослужите мне службу, какую велю. Ходит в степи кобыла, золотогривая, с двенадцатью ребятами нельзя ль достать ее. «Можно, батюшка!» — приказал царь седлать им добрых коней, а дураку опять дал шелудивую водовозницу. Сел он к лошадиной голове задом, к лошадиному заду передом, взял в зубы хвост, ладонями погоняет, умные зитья над ним смеются. Выехал дурак в чистое поле, ухватил клячу за хвост, содрал шкуру. «Эй, слетайте из галки, корги и сороки, вот вам батюшка корму прислал». Слетелись галки, корги, сороки, и поклевали все мясо. Тут закричал дурак громким голосом Сивка бурка, вещи каурка батюшкино благословение, стань передо мной, как лист перед травой. Сивка бурка бежит, дурак в левый ушка в лес напился, наелся, в правый в лес в цветно платье нарядился и стал молвиться. Надо, говорит, добыть кобылицу, златогривую с двенадцатью же ребятами. Отвечает ему сивка, бурка, вещая, каурка. Прежние задачи были ребячьи, а это дело трудное. Возьми с собой три прута медных, три прута железных и три оловянных. Станет за мною кобылиться по горам, по долам гоняться, приустанет и упадет на земь. В то время не плашай, садись на нее и бей промеж ушей всеми девятью прутьями, пока на мелкие части изломаются. Разве тогда покоришь ты кобылицу златогривую? Сказано — сделано. Да был дурак кобылицу златогривую с двенадцатью ребятами и раскинул шатер. Сам в шатре сидит, кобылица к столбу привязана. Наехали умные зитья спрашивают, кто-кто в шатре. Коли стар старичок, быть нам дедушка, коли средних лет, быть нам дядюшка. Вашу пору, молодец, братец, вам. Что, брать, твоя кобыла к столбу привязана, моя? Продай нам, не продажная, а заветная, а сколько завету, из спины по ремню. Вот умные зятья жали жали и согласились. Дурак вырезал у них по ремню с спины и положил в карман, а им отдал кобылицу с же жеребятами. На другой день сбирай, царь пир пировать. Все сошлись. Дурак вынул из кармана отрезанные пальцы и ремни, и говорит. — Вот это уточка, золотые перышки, вот это свинка, золотая щетинка, а вот это кабалица золотогривая с двенадцать ребятами Что ты бредишь, дурак? — спрашивает его царь. А он в ответ. — Государь-батюшка, прикажи к умным детьям перчатки с рук снять. Сняли они перчатки, на правых руках мизинцев нет. — Это я с них по пальцу взял за уточку, золотые перышки, — говорит дурак. Приложил отрезанные пальцы на старые места, они вдруг приросли и зажили. — Сними, батюшка, сомных детьев, с умных зятья в споги! Сняли с них споги, и на ногах не хватает по пальцу. Это я с них взял за свинку золотую щетинку с двенадцати поросятами, приложил к ногам отрезанные пальцы, в миг приросли и зажили. Бачка, сними их с них, сорочки! Снялись сорочки. У обоих зитьев из спины по ремню вырезано. Это я с них взял за кабалицу. Златогривую, с двенадцатью уже ребятами, приложил тем не на старые места. Они приросли к спинам и зажили. Теперь, говорит, дурак, прикажи, батюшка, коляску заложить. Заложили коляску, сели и поехали в чистое поле. Дурак прижег, припалил три конских волоса. И крикнул громким голосом, — Сивка-бурка, вещая каурка, Батюшкино благословение, Стань передо мной, как лист перед травой. Конь бежит, земля дрожит, Изо рту полами опышет, Из ушей дым столбом валит, Прибежал и стал, как копный Дурак в левое ушко лес Напился, наелся, В правое влез, в цветно платье нарядился, И сделался такой молодец, не вздумать, не взгадать, не пером написать. С того времени жил он с своей женой по-царски, ездил в коляске, перы задавал. На тех пирах и я бывал, мед, вино пивал, сколько не пил, только усы обмочил.